Глава 30. Абонент недоступен. выходные проходят паршиво. Тягостный разговор с Крисом, с Сорос Егором отходит на второй план, потому что все мои мысли только о бале. Абонент так и остается недоступен, и я теряю всякую надежду до на нее дозвониться. В сети она тоже не появляется. Наверняка выключила телефон. Утром в субботу выясняю у кудровика ее адрес, и через час заявляюсь к ней. Самой большой корзины роз, что нашел в цветочном. Аля не открывает. Торчу на лестничной площадке часа два, не меньше, пока пожилая женщина из квартиры напротив не сообщает, что Али нет дома. Оставляю розу у двери. К вечеру возвращаюсь. Цветы стоят на том же месте. Просидев на площадке час, еду домой. В воскресенье ситуация повторяется. К вечеру на Алиной площадке стоят уже две корзины. Когда возвращаюсь домой, у дверей квартиры ошивается Егор. Молча его впускаю. Проходим в гостиную. Егор заваливается на диван. Смотрю на расплывшийся фингал у него под глазом. Чувство вины от собственной несдержанности нагатывается удвоенной силой. Ощущаю себя козлиной. «Черт, этот фингал должен был украшать мою рожу», — говорю я. «Мне он идет больше», — ухмыляется Егор. «Ну раз уж пошла минута раскаяния, я хотел извиниться». «Я осознал свой косяк в полной мере. Если ты решишь от меня избавиться, я пойму». «Если от кого-то и надо избавиться, так это от самого себя. Облажался я, сорвался на тебе. Мое поведение в пятницу – полное дерьмо». «Понял. Мы перешли к игре, кто больше виноват». Я бы посмеялся, но мне не до смеха. Бухуюсь на диван с другой стороны, подальше от Егора. Он продолжает трепаться. «Хочешь, я поговорю с Солнцевой?» «Нет». «Скажу, что ты белый и пушистый». Нет. И невинен как младенец. Да заткнись уже. Окей, мое дело предложить, — пожимает плечами. Как она? Не знаю. Ты что, ей до сих пор не позвонил? Смотрю на него, как на придурка. Она не отвечает. Съезди к ней. Уже. Отворачиваюсь и пялюсь в стену. Ее нет дома. А где она? Откуда я знаю? Срываюсь я. Егор меня достал. Еще немного, и я перестану жалить о фингале. Ну тогда пошли ей цветы, все девушки их любят. Куда послать, на деревню к дедушке? Ну чего ты кипятишься? На дом пошли. Пусть у двери поставят. Она вернется, а там опаньки, целая охапка. У ее дверей и так ботанический сад. Окей, окей, я понял. Больше никаких советов. Хватает с журнального столика бутылку с минералкой и начинает нервирующе открывать и закрывать крышку. Она тебе реально так сильно нравится, что ты готов заморачиваться? А сам как думаешь? «Думаю, попал ты, чувак, с Солнцевой-то. Следи за языком». «Да уймись уже. Хороша твое Солнцева. Я ее сразу заметил». Смотрю на него, как на лживого придурка. Потупляет глаза. Все, что отличается от 90-60-90, проходит мимо Трофимова. Так что на Алю с ее нормальными, а по мне так и вовсе роскошными формами, он бы точно внимания не обратил. «Ладно, может и не сразу. Сначала я заценил ее острый язык. С такой не забалуешь. Ты сейчас договоришься». Спокуха, молчу. Егор делает, наконец, глоток из бутылки. Никуда она от тебя не денется. Завтра рабочий день, там и разберетесь. Если бы... Сидим еще час, продолжая говорить ни о чем. А после Егор отчаливает. В 8 утра в понедельник я уже на работе. За час успеваю раз двадцать выйти в приемную и изучить пустой стол Али. Без пяти она так и не появляется. Как и в 9, в 10, и в одиннадцать. Ее телефон по-партизански молчит. Крис тоже в офисе нет. Написала, что берет отпуск. Ей надо о многом подумать. Я возражать не стал. Вспоминать о том, что произошло в пятницу, тоже. Хочется надеяться, что мы сможем остаться друзьями. Правда, верится с трудом. В любом случае, сейчас я не готов об этом думать. Голова забита другим. Другой. В 12 заходит Егор со взъерошенными волосами и теперь уже фиолетовым фингалом. Стыд снова заполняет меня до краев. «Я попросил Вику уйти», – с порога говорит он, – смотрит на меня выжидательно. Киваю, показываю, что принимаю его решение. Я согласился бы с любым вариантом. За выходные четко осознал, в случившемся виноват я один. Друг с облегчением выдыхает и быстрым шагом доходит до дивана. Заваливается на него, закидывает ногу на ногу и нервно покачивает ступней. «Она была в бешенстве, грозилась все рассказать папаше. Нормально вообще?» – выпаливает он. После ее угрозок окончательно убедился, что все сделал правильно. Истеричка. «Ну а чем ей быть довольной?» — говорю я, отъезжая на стулья от рабочего стола. Гляжу на Егора в упор. «Она считает, что ты ей воспользовался, а после избавился, как от мусора». «Ну-ну, полегче. Сначала я ей доверился», — бросает на меня виноватый недовольный взгляд. «А она не успела из койки вылезти, как все растрепало. Ненадежным людям здесь не место». Сидим в тишине минуту. А ком, о ком, а об Адамовой я горевать не стану». Егор трет подбородок и продолжает сотрясать ногой воздух. «Ты поговорил с Солнцевой? Что-то я не видел ее сегодня на месте». «Она сегодня не вышла». «Почему?» «Откуда мне знать, бешусь я? Может, из-за кретина начальника?» «Кретин переживать бы не стал». «Это утешает». «Ну так, а сидишь-то чего? Выяснить надо, куда твоя Солнцева запропастилась. Она твоя помощница или как?» «Черт, а ведь Егор прав». Перекинувшись еще парой слов, выгоняю его из кабинета. Делаю звонок в отдел кадров. Через минуту одна из сотрудниц стоит прямо передо мной. Та самая, у которой я спрашивал Ален адрес. Объясняю, что Аля сегодня не вышла, и мне срочно требуется вся информация, которая о ней есть. Услышав имя, сотрудница округляет глаза. «Ничего не понимаю, Макар Сергеевич. Вы что, не в курсе? Аля вас не предупредила?» «Не предупредила о чем?» – рисковато говорю я. «Неужели она тоже взяла отгул и сегодня не явится?» Мне категорически не нравится выражение лица травички, Хлопает ресницами и произносит спустя вечность. «Аля сегодня уволилась!»